Точное местонахождение тайника зашифровано. Во-вторых, никакого дома, в сколько-то там окон, конечно, давно не существует. Подземное хранилище находится под несколькими метрами культурного слоя. Но Либерия всё ещё там, в этом нет никакого сомнения. Если бы она была найдена, то книги из добеловского списка обязательно всплыли бы в библиотеках или частных собраниях.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 Ну, в общем, вы себе представляете. Нет, нет, Фондорин, Либерия по-прежнему лежит под землей. В этом своем Алтын-Талабасе. Партнеры находились на Киевской у николса Они не заметили, что окна в соседних домах сначала зажглись, потом погасли. Время проделало одну из своих излюбленнейших штук. Вдруг взял и остановилось».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 «По-тюркски значит золото». «Знаю, знаю», — кивнул Фондорин. «А что такое талабас, неизвестно. Я облазил все словари, не нашел. Во времена татарского протектората на Руси ходило множество заимствованных слов, которые потом постепенно вымывались из обихода. Некоторые исчезли бесследно, в том числе и из тюркских языков. Э, неважно, смысл ведь в целом понятен».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 «Какой участок описан в письме капитана фон Дорна?» «Только и всего». Ох, «Только и всего», — иронически переспросил Николас, которому эта задача вовсе не казалась такой уж пастяковой. «Да и что нам даст точность до ста метров? Это же целый гектар. Ну и что? Если у нас будут убедительные доказательства, можно подключить к работе любые силы, любые инстанции».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 Пробормотал устыжённый Николас. «Я просто не знал, что он ещё и с Скородом». Странное название. «Это из-за того, что за пределами городских стен дома строили кое-как наскоро. Всё равно крымчаки или какие-нибудь нога спалят». «Вот, смотрите».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 «Чёрная Слобода — это поселение, в котором жили тягловые людишки, подотное сословие, ремесленники, пахари, мелкие торговцы». Это известие привело Николаса в замешательство. Он видел на карте московского метрополитэя на станцию Новослободская и втайне лелеял надежду, что заветная Чёрнослободская, возможно, даже находится где-то неподалёку. Тут магистру в голову пришла новая, ещё более огорчительная догадка. «Позвольте», — упавшим голосом произнес он, — «но ведь в этом случае и ворота могли быть не каменные, а просто каменными. Сколько, вы говорили, было ворот в вскородами?» «В разные времена по-разному. В семидесятые годы семнадцатого века двенадцать основных, да еще могли быть сделаны проезды в некоторых глухих башнях». «И все ворота были каменные», — обреченно кивнул Фондорин.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 о некоем доме на знатном, ну, то есть, вероятно, каменном, раз ему не страшен пожар, под клете. Даже если нужных сведений не обнаружится, все равно зона поиска будет ясна. ну ведь это просто. Обрадовался был Иофф однако тут же насторожился погоните Но получается, что вы вполне можете довести поиски до конца и без меня? Найдете участок...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 «Ну что за чушь! С оконницы в числе дщерей у предка нашего Гуга Сильного!» «Бред! Сколько бы дочерей не было у вашего чертова Гуга, вряд ли это может быть отличительной особенностью дома!» «Еще как может!» — возразил Фондорин. «У Гуга фондорна было тринадцать дочерей».